Глава третья. Безжизненный газ и соль бога солнца. Давайте немного помечтаем, ведь мечтать не вредно. Как известно, в атмосферном воздухе содержится двадцать один процент нужного нам кислорода и семьдесят восемь процентов совершенно ненужного азота. Относительно происхождения, названия этого химического элемента. И образуемого им двухатомного газа существует несколько версий. На самая распространенная утверждает, что название азот произошло от древнегреческого азотос, что означает безжизненный. Азот и впрямь безжизненный. Он не поддерживает ни горение, ни дыхание. Да этот элемент в тех или иных количествах необходим для всех живых организмов. Но кислород гораздо важнее. И куда лучше бы было, если бы соотношение один к четырем, ведь именно так округленно можно отразить двадцать один процент и семьдесят восемь процентов. Складывалось в пользу кислорода. Если бы кислорода во вдыхаемом воздухе было бы в четыре раза больше, то и наши возможности увеличились бы примерно на столько. Любая нагрузка сопровождается возрастанием потребления кислорода. Часто мы не можем бежать или, скажем, плыть еще быстрее, поскольку нам не хватает воздуха, то есть кислорода. Кислородный порог ограничивает наши возможности, причем не только физические, но и умственные. Да-да, и умственные тоже, ведь наш головной мозг потребляет четвертую часть поглощаемого организмом кислорода. Это при том, что масса мозга составляет лишь два-три процента от массы тела. Если бы кислорода во вдыхаемом воздухе было бы в четыре раза больше, разведите эту мысль самостоятельно, нарисуйте радужные картины, ускорите течение прогресса, представьте, как славно было бы гулять в лесу, где содержание кислорода приближалось бы к девяноста процентам. Известно же, что в лесном воздухе кислорода значительно больше. Как славно было бы гулять в лесу, а вот вам шиш. Простите автору эту резкость, но иначе ведь не скажешь. Не было бы никакого леса, вообще лесов на планете не было бы, выгорели бы леса, да и вообще все бы, что только способно гореть, сгорело бы в столь насыщенном кислородом воздухе. Если вам довелось в школьные годы увидеть опыт сгорением железа в чистом кислороде. то вы вряд ли забудете эту феерию треск блеск искры во все стороны очень похоже на горение бенгальского огня уравнение реакции горения окисления железа выглядит следующим образом три ферум плюс два о два равно ферум три о четыре химики шутят не бывает ни горючих веществ бывает мало кислорода Доля правды в этой шутке примерно равна доли азота в атмосферном воздухе. Вопрос о химических свойствах азота является, пожалуй, самым любимым у студентов химиков. Эти свойства настолько узки, что запомнить их не составляет труда. При обычных условиях молекулярный азот N₂ взаимодействует только с сильным восстановителем металлом литием. В результате реакции образуется нитрид лития, кристаллическое вещество черно-красного цвета, используемое при изготовлении пиротехнических составов. Шесть литий плюс Н два равно два литий три Н. Давайте вспомним к месту про так называемый электрохимический ряд напряжений, в котором металлы расположены по мере снижения своей химической активности. Каждый металл вытесняет из растворов солей другие металлы, расположенные в электрохимическом ряду напряжений правее его и может быть сам вытеснен металлами, расположенными левее его в этом ряду. Ряд выглядит так: литий, рубидий, калий, барий, стронций, кальций, натрий, магний, алюминий, магнезий, хром, цинк. железа, кадмий, кобальт, никель, олово, свинец, водород, сульфур, висмут, медь, ртуть, серебро, палладий, платина, золото. На первом месте в нем находится литий, самый активный металл, на последнем золото. Студенты, написавшие на экзамене уравнение реакции взаимодействия золота с азотом, Получают заслуженный неут. Не удивляйтесь тому, что в ряд металлов попал не металл водород, который подобно металлам способен отдавать свой единственный электрон. Глядя на электрохимический ряд напряжений металлов, можно предсказать, чем закончится реакция кислоты с металлом. Если мы возьмем два металла золото и цинк и капнем на каждый изоляльной или серной или азотной кислотой. то с цинком кислота вступит в реакцию, потому что цинк как стоящий левее в ряду напряжений вытеснит водород, а с золотом никакой реакции не произойдет, потому что золото стоит в ряду напряжений правее водорода. Но вернемся к азоту. При нагревании до 300 градусов Цельсия азот способен взаимодействовать с магнием и щелочноземельными металлами. Три магния. плюс Н2 равно магни три Н2 три кальций плюс Н2 равно кальций три Н2 в результате подобных реакций образуются соли называемые нитридами посмотрите на таблицу периодических элементов Менделеева которая в наше время выглядит не так как 30 лет назад и вспомните что элементы первой группы называют щелочными металлами, потому что при их растворении в воде образуются растворимые гидрооксиды, называемые щелочами, а элементы второй группы называют щелочно-земельными металлами, потому что с одной стороны их оксиды раньше называли землями, а с другой при взаимодействии с водой они образуют щелочи. С кислородом азот взаимодействует под действием электрического разряда, например, во время грозы с образованием оксида азота 2НО. О2 плюс Н2 равняется 2НО, стрелка вверх. Если химические свойства азота являются любимым экзаменационным вопросом для студентов, то просьба написать формулу оксида азота «любимая каверза экзаменаторов». Дело в том, что азот в различных степенях окисления образует с кислородом пять пять оксидов N2O, NO, N2O3, NO2 и N2O5. Наболье устойчив из этих оксидов диоксид азота N2O. Ядовитый газ бурого цвета с неприятным запахом. При взаимодействии диоксида азота с водой образуются азотистые HNO2 и азотная HNO3 кислоты. 2NO2 плюс H2O равно HNO2 плюс HNO3. Взаимодействие азота с водородом, самое важное для химической промышленности реакция азота, протекает при температуре 500 градусов, давлении 1000 атмосфер и в присутствии катализатора, металлического железа. Почему самое важное? Да потому, что в результате этой реакции образуется нитрит водорода, бесцветный газ с резким характерным запахом, более известный под названием аммиак. 3H2 плюс N2 равно 2NH3 стрелка вверх. Аммиак – один из важнейших химических продуктов современности. Он используется для производства азотных удобрений, взрывчатых веществ, Различных полимеров служат растворителем и холодильным агентом. Десятипроцентный раствор аммиака, чаще называемый нашатырным спиртом, нашел применение в медицине. Это просто замечательно, что взаимодействие водорода с азотом требует особых условий, да еще и присутствия катализатора. Иначе бы наш атмосферный воздух был бы насыщен аммиаком до такой степени. что стал бы не просто непригодным для дыхания, а ядовитым. Вообще-то азот способен взаимодействовать с водородом и в обычных условиях, при обыкновенных температурах и нормальном атмосферном давлении, но эта реакция протекает настолько медленно, что ее можно не принимать во внимание. При температурах порядка четырехсот градусов Цельсия азот способен взаимодействовать кроме водорода. с некоторыми другими неметаллами, например, с бором. 2B плюс N2 равно 2BN. Вот, пожалуй, и все химические свойства азота. Надо сказать, что нам очень повезло с тем, что 78% атмосферы нашей планеты составляет этот малоактивный, бесцветный, не имеющий вкуса и запах газ. Низкая химическая активность азота обусловлена строением его молекулы, в которой два атома связаны друг с другом тройной связью. Структурную формулу молекулы азота смотрите в приложении PDF. Молекула азота является чрезвычайно прочной, не склонной к распаду на атомы. Для того чтобы разорвать тройную связь, нужно создать особые условия: высокую температуру, высокое атмосферное давление. Нередко для ускорения реакции приходится использовать катализаторы – вещества, ускоряющие химическую реакцию, но не входящие в состав продуктов реакции. Катализатор взаимодействует с одним из реагентов, образуя промежуточное соединение, промежуточный активированный комплекс, которое затем участвует в реакции образования конечного продукта. Допустим, что у нас есть два вещества А и В, которые очень медленно взаимодействуют друг с другом с образованием вещества АВ. А плюс В – стрелка АВ. Но если мы станем проводить эту реакцию в присутствии катализатора К, то произойдет следующее. Катализатор вступит в химическое взаимодействие с веществом А, в результате чего образуется промежуточное соединение АК. А плюс К стрелка АК. Промежуточное соединение АК вступит в химическое взаимодействие с веществом В, в результате чего образуется конечный продукт реакции АК, а катализатор вы свободится АК плюс В стрелка АВ плюс К. Учтите, что катализаторы не создают взаимодействие между веществами и не запускают химическую реакцию. а только увеличивают скорость ее течения. Химики говорят, что о конечных продуктах реакций нельзя судить по исходным точно так же, как по родителям нельзя судить о детях. Реакция образования аммиака, обладающего резким удушающим запахом, из двух газов, не имеющих запаха водорода и азота, хорошо иллюстрирует это высказывание. В молекуле аммиака каждый из трех атомов водорода связан с центровым атомом азота, нестойкой одинарной связью. Поэтому аммиак весьма химически активен. Принимая от молекулы воды протон водорода, молекула превращается в ион аммония NH3 плюс H2O, разнонаправленные стрелки NH4 плюс плюс OH минус. При поджигании на воздухе аммиак сгорает, образуя азоты в воду. 4НН3 плюс 3О2 равно 2Н2 стрелочка вверх плюс 6Н2О. При взаимодействии с кислородом в присутствии катализатора, платины, аммиак окисляется до монооксида азота. Эта реакция обратимая, то есть протекает в обоих направлениях. Потому вместо знака равенства в уравнении стоят разннаправленные стрелки. четыре НН три плюс пять О два разннаправленные стрелки четыре НО плюс шесть Н два О платина в качестве катализатора при нагревании аммиак может восстанавливать оксиды некоторых не самых активных металлов. три купрум О плюс два НН три равно три купром плюс Н₂ плюс три H₂O. Аммиак реагирует с кислотами с образованием солей аммония. NH₃ плюс HCl равно NH₄Cl. Два NH₃ плюс H₂SO₄ равно NH₄ в скобках два SO₄. При нагревании аммиак разлагается на азот и водород. 2ННН3 равно Н2 плюс ННН2 стрелочка вверх. Интересна легенда о происхождении названия Аммиак. Давным-давно в Северной Африке, в Ливийской пустыне, близ оазиса Сива, находился большой храм египетского бога солнца Амона-Ра. Паломники, во множестве стекавшиеся к этому храму, по ночам, а ночи в пустыне холодные, Разводили костры из сушеного верблюжьего помета. Дерево в пустыне, как вы понимаете, взять негде. Из золы, оставшейся от этого топлива, жрецы храма изготавливали соль амона, хлорид аммония, Наш четыре хлор, известную также как минерал нашатирь. Хлорид аммония не имеет запаха, но при нагревании это белое кристаллическое вещество разлагается на два пахучих, если не сказать вонючих газа, аммиак и хлороводород, аж хлор. Вот уравнение реакции. Вспомним, что стрелка, направленная вверх, указывает на газообразное состояние продуктов реакции. НН четыре хлор, разнаправленные стрелки, НН три, стрелочка вверх, плюс аж хлор, стрелочка вверх. Древние египетские жрецы Очень любили устраивать в храмах различные фокусы, выдумаемые за чудеса. Одним из таких фокусов было нагревание хлорида аммония. Кучка порошка вдруг бесследно исчезает, а запах при этом такой едрёный, что буквально с ног валит. Разве не чудо? Автор настоятельно не советует читателям пытаться воспроизвести этот опыт в домашних условиях. Потому что вдыхание аммиака и хлора водорода может нанести вред здоровью. В начале этой главы мы немного помечтали, а теперь пришла пора порадоваться. Порадоваться тому, что в нашем атмосферном воздухе содержится 78% азота, а не кислорода и не аммиака. Послескриптум. Мы с вами рассмотрели много химических реакций. Надо бы вспомнить, что все химические реакции делятся на четыре основных типа. Тип первый – реакция соединения, в ходе которых из двух или нескольких менее сложных по элементному составу веществ получается более сложное вещество. Пример – реакция образования углекислого газа из углерода и кислорода. С плюс О2 равно СО2, стрелочка вверх. Тип второй реакции разложения, в ходе которых из одного сложного по элементному составу вещества получается два или несколько менее сложных веществ. Пример разложения карбоната кальция при нагревании с образованием оксида кальция и оксида углерода. Кальций СО три равно сверху знак температуры Кальций О плюс СО два стрелочка вверх. Тип третий. Реакция замещения, в ходе которых атомы или группы атомов одного из исходных веществ замещают атомы или группы атомов в другом исходном веществе. Пример взаимодействия иодида натрия с хлором с образованием хлорида натрия и йода. Два натрий йод плюс хлор два равно два натрий хлор плюс йод два стрелочка вниз. Тип четвертый. реакции обмена, в ходе которых молекулы исходных веществ обмениваются своими составными частями. Не следует путать их с реакциями замещения. Прогнать один элемент и занять его место совсем не то, что совершить благородный обмен по принципу ты мне, я тебе. Пример реакции взаимодействия нитрата серебра с хлоридом натрия. в ходе которой образуется нитрат натрия и хлорид серебра. Аргентум NO3 плюс натрий хлор равно аргентум хлор стрелочка вниз плюс натрий NO3.